Она положила согнувши левую руку на его плечо, и маленькие ножки в розовых ботинках быстро, легко и мерно задвигались в такт музыки по скользкому паркету. Отдыхай, вальсируя с вами», — сказал он ей, пускаясь в первые небыстрые шаги вальса. «Прелесть какая легкость! Прецессион, точность!»